Глава 5. Профессор Тульев так долго преподавал в театральном институте, что разучился удивляться. Увидев на пороге Варвару, истекавшую ручьями, он сказал только «Ого!» и добавил «Дитя мое, да вы натуральная русалка! Решили простудиться и отвертеться от зачетов? Ничего не выйдет!» Варвара была отправлена в ванную с махровым халатом и полотенцами. Когда она вернулась в гостиную, профессор сушил ее одежду под вентилятором. «Купаться под дождем вы не позволяли себе с 10 лет», — строго заметил он. «Простудиться в эпоху ковида?» Как только могло в голову прийти. «За пустяковую температуру 38,5 вас упекут в лазарет и разбираться не будут». Что я скажу вашему деду? Простите, Алексей Юрьевич, так вышло, я не нарочно. Прощение надо заслужить, дитя моё, заявил профессор, помахивая вентилятором как веером. Водку? Не откажусь. Вот умница. Не думайте, что намерен вас перепить. Это бесполезно. Я знаю. Тем более спаивать ребенка не педагогично. «Я уже не ребенок, Алексей Юрьевич». Варваре шаловливо погрозили пальцем. «Да уж, вы настоящий дракон!» Хватило смелости поставить всему курсу незачет. Жаль, я этого не видел. Студентики ожидали доброго и мягкого аюта, а схлопотали комиссара с расстрельным списком. Наш Мефисто рыдал в трубку и просил найти на вас управу. Я получил истинное удовольствие. «Благодарю вас, дитя моё!» Кличку Мефисто заслужил декан факультета за орлиный нос и крылатые брови. Между ним и Тульевым шла академическая война. Да так давно, что оба забыли, с чего она началась. В этой эпической битве Варвара была чудо-оружием Тульева, разящим и беспощадным. Всего лишь требую элементарных знаний. сказала Варвара, блаженствуя в халате. «Они ведут себя, как ленивые дураки. Не прочитать Шекспира, учась в театральном институте? Куда же дальше?» «Будьте добрее, и вам не придется терпеть дураков на пересдачах. Им пересдачи не помогут». «Тогда им ничего не поможет». «Вы беспощадны, прямо как я в молодости», продолжил профессор, оставляя несчастный вентилятор крутиться, как ему вздумается. Напоминаете меня лет 30 назад. Только тогда тройку получал тот, кому я сегодня поставлю пятерку. Как деградировали времена. Куда мы катимся? Видимо, в пропасть новых темных веков. А во всем виноваты эти ваши смартфоны, интернеты и социальные сети — «Выжечь калёным железом, заразу, — вот спасение». Между тем, сам Тульев вовсю пользовался благами цифрового мира, следил за новыми моделями смартфонов и имел аккаунт с тремя тысячами друзей. Популярность в соцсетях профессор заработал не научными постами, а тем, что шёл наперекор правильным взглядом. Он клеймил современное искусство, издевался над либеральной общественностью и не признавал новую этику с политкорректностью. За все это его ни разу не забанили. Загадка, почему цепные псы Цукерберга терпели бунтаря. Наверное, потому что Алексей Юрьевич был добрейшим человеком, одалживал студентам до стипендии и никогда не напоминал о возврате денег. Быть может, среди цензоров нашлись его бывшие студенты, которые прикрывали бунтаря. Профессор сходил на кухню и вернулся с тарелкой советской закуски, то есть нарезкой вареной колбасы, солеными огурцами, сырком «Дружба» и столовым хлебом. Вместе с полной тарелкой прибыла из холодильника запотевшая бутылка. Тульев поставил хрустальные рюмочки, словно вынырнувшие из ушедшего времени, и налил в них водки по самый край. Варвара учил пить дед. Она знала, как брать полную рюмку, чтобы не опозориться. «То есть не пролить ни капли». «За что пьем, дитя мое?» «За театральную науку». Профессор поморщился. «Наука умерла вместе с театром. Вы — последний осколок. И только потому, что находите дикие, но симпатичные идеи. Надо же было написать диплом про банду жуликов 19 века, червонных валетов, как карнавальный театр». «Блестящий диплом». «Спасибо, профессор», — сказала Варвара, удерживая рюмку. «Всегда пожалуйста. Диплом защищен, за него пить не будем». «Тогда за что же?» «Ох, выпьем за то, чтобы современный прогресс провалился к свиньям собачьим. Будьте здоровы, дитя мое». Они выпили. Варвара занюхала кусочком хлеба, как учил дед. Профессор захрустел огурчиком. «Пить с вами — чистое удовольствие, Варвара Георгиевна. Мало кто теперь так умеет. Вот что значит «предки» и «фамилия». «Я тут ни при чем», ответила Варвара. Она прислушивалась к себе. «Нет, в отеле явно творилось что-то ненормальное. Вот рюмка водки прошла как вздох, а там с бокала вина началась ерунда. Не скромничайте, вы Наша последняя надежда. Ваша профессор. Всех, кто остался в прошлом и не выносит новаций дня сегодняшнего. Вы только посмотрите, что творится кругом. Какой-то мерзавец, иного слова не подберу, шесть дней назад расстреливает детишек в казанской школе. Китайцы посадили спускаемый аппарат на Марсе. Ученые нашли пятое состояние вещества и не знают, что с ним делать. В публичной библиотеке. Подрались читатель, так что вызвали полицию. В тот же день экскурсоводы по крышам устроили стрельбу между собой. На конкурсе «Мисс Вселенная» победила мексиканка, страшная как бурита, а нашу красавицу прокатили. А на евровидении послали какую-то манижу. Ненавидя современный мир, Тульев неплохо в нем разбирался. «Что я должна сделать, как последняя надежда? Вы, как перемычка между временами, «Между мирами! Держитесь, не поддавайтесь искушениям!» «Я стараюсь», — сказала Варвара, кусая кружок колбасы, которую ненавидела. «Кстати, хочу поблагодарить Алексей Юрьевич. Профессор был занят ювелирным разливанием. «Всегда, пожалуйста, чаще благодарите меня, дитя мое, пока слава не вскружила мне голову». Профессор Тульев был циник с мудростью змеи, что не мешало ему оставаться приличным человеком. «А за что благодарите?» «Порекомендовали меня прочесть лекцию про спиритизм. Гонорар пригодился». Тульев поднял рюмку. «Всегда готов рекомендовать вас, дитя моё. Второй тост у меня всегда за победу. Даже 17 мая». Варвара не подкачала и позволила себе закусить хлебом. «Алексей Юрьевич, а кто вас спросил найти лектора?» Аккуратно спросила она. «Не понимаю, о чем речь», — ответил он, хрустя огурцом. Пошутить профессор любил, отчего нажил много врагов. В таком безобидном случае он не стал бы валять дурака. «Сегодня мне пришло приглашение прочитать платную лекцию», — сказала Варвара и машинально сунула руку за смартфоном в банный халат, в котором его не было. «По вашей рекомендации». «Ваша статья про спиритизм, конечно, дерзкая», «Но я не продавал вас в рабство капиталистам!» Тульев подмигнул. «Над вами пошутили!» «Шутка стоила недешево. Главное, лекции не было». Профессор проявил интерес. «Вот как! А что же было?» Жуя хлеб, Варвара рассказала о сеансе в номере «Люкс», в котором она играла медиума. Профессор выслушал внимательно. «Может быть, вы сами не знали своих сил?» спросил он. Из меня медиум, как из студента-актера, профессор, — ответила Варвара. Извините, Алексей Юрьевич. Ничего-ничего, дитя мое, я привык, что молодое поколение во мне видит добряка. Но как они ошибаются? Как горька будет расплата? Мы еще... Да так о чем я? Значит, вы не находились в трансе и гостей из иного мира не вызывали. Стуки были наглым фокусом, — закончила Варвара. Выглядит играми скучающих дилетантов, которые пересидели в изоляции и теперь не знают, чем себя развлечь. Фарс был состряпан для одного из участников мероприятия. «Кого именно?» Варвара пожала плечами. «Одного из мужчин? Вам никто не показался знакомым?» «Ни малейшего представления. Знакомых обычно узнаю. Не понимаю, почему мне выпала честь быть куклой для обмана». «Во всём сознались, дитя моё?» «А почему думаете, что было что-то еще? Со всей невинностью спросила Варвара. Ей было интересно узнать, осталась ли у Тульева способность видеть глубже и дальше, чем простой смертный профессор. «Потому что иначе вы не явились бы посреди дождя на Васильевский остров», ответил он и глянул так, как умел еще только один человек — дед Варвары. «Вы правы, Алексей Юрьевич. Со мной произошло нечто странное». «Что именно?» «Мне предложили бокал красного вина. Я выпила, и на меня напала тяжелая сонливость. Кончилось тем, что спиритические силы потребовали, чтобы я зашла за штору. Там была записка с призывом спасаться. Я сбежала по черной лестнице и приехала к вам». «Вот как». сказал Тульев, отодвигая бутылку. «И что об этом думаете?» «Сначала ничего», — ответила Варвара. «Теперь могу думать только об одном. Не стесняйтесь, дитя моё. Обещаю ничего не рассказывать вашему деду. Соберитесь с мыслями». Мысли Варвары были в порядке. Её научили, что из двух объяснений верным бывает самое простое. «Только надо выбрать то, что проще». «Розыгрыш студентов в расчет не берем, ответила Варвара. «Стипендий не хватит». Остается одно. Кто-то собирался меня убить. «Ого!» — вырвалось у профессора. «Но почему убить?» Чем еще мог закончиться наглый обман? Свет включается, все улыбаются, пожимают руки в перчатках и расходятся? Нет. Слово «спасайся» не оставляет сомнений. Что-то пошло не так. Вернее, кто-то меня пожалел и решил предупредить. Объяснения простые, но бессмысленные. Не представляю, кому понадобилось меня убивать и за что. Еще меньше кто и зачем мог желать моего спасения. Встав из-за стола, Тульев прогулялся мимо книжных стеллажей, закрывающих стены. «Вы ждете от меня ответов?» — сказал он. Их у меня нет. Я бы не сгущал краски. все это выглядит слишком наигранно. причем в стиле очень плохого театра, каков весь современный. На всякий случай будьте осторожны. Когда враг не видим, надо опасаться любой тени. Обещаю, Алексей Юрьевич, если меня еще раз пригласят читать лекцию по вашей рекомендации, для начала позвоню вам. Тульев улыбнулся. «Мудры не по годам, дитя мое! Выпьем за мудрость наше последнее убежище!» И они выпили.